ЭТАПЫ БИТВЫ Битва за Малый Трианом длилась немногим более двух месяцев. Окончание ее, несколько неожиданное, наступило десять дней спустя, после прекращения регистрации кандидатов на вакансию, открывшуюся в Академии в связи со смертью поэта Антонио Бруна. Представили свои кандидатуры лишь два конкурента — полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро В порядке записи. Ни одно гражданское лицо не осмелилось сделать это. Существовало твердое мнение, что в данном случае место по праву принадлежало военным. Оно было случайно, благодаря необъяснимой оплошности, занято поэтом Бруно, человеком сугубо штатским представителем богемы последующие события, происходившие вплоть до дня выборов, уже не имели ничего общего с борьбой, затеянной и руководимой маэстро Афранио Портелой. Это была даже не война, а скорее разбойничье-побоище, поскольку верховное командование силами сопротивления принял на себя старый Эвандро нунес до сантос намеревавшийся доказать, что в Академии не существует закрепленных мест, зарезервированных той или иной корпорацией, каков бы ни был ее характер. Битву за Малый Трианон, длившуюся два месяца и десять дней, можно разделить на три этапа. В первые двадцать дней инициатива принадлежала силам, объединившимся вокруг генерала Валдамира. Потрясение, вызванное выдвижением его кандидатуры, Приятный, но все-таки сюрприз для большинства бессмертных, которые были убеждены, что полковник Сампайо Перейро будет единственным кандидатом. И кипучая деятельность маэстро Афранио привели к тому, что генерал занял выгодные позиции, приобретя новых сторонников, в число которых входили и дезертиры из вражеского лагеря. Противник, уверенный в успехе, не заботился о компании. Он был настолько уверен в мирном ходе дел вплоть до окончательного триумфа, что отложил начало протокольных визитов к сеньорам-академикам до своего возвращения из инспекционной поездки на юг страны в Санта-Катарину и в штат рио гранде -до сул где происходили возмутительные события. Выдвижение кандидатуры Морейры вызвало бурную реакцию сил верных полковнику Агналдо Сампайо Перейры. Оправившись от потрясения, что кандидат не единственный, Лизандру Лейт организовал массовую поддержку внешних союзников из числа самых влиятельных, способных изменить ход схватки, добиться позорного поражения генерала, приведя число голосов к невыразительной полудюжине. Это могло бы произойти, если бы было оказано давление на колеблющихся избирателей. Ответ на этот натиск враждебных сил, на принуждение и подкупы, на действия разъяренного Лизандро — характерная черта второго этапа. Маэстро Портелло не стеснялся в выборе средств. Он развернул широкую кампанию лжи и кляус, кляус без стеснения, не брезгуя ничем. В последний период, в последние двадцать дней жестокой битвы наблюдалось внешнее равновесие сил на фоне царившего смятения. Военные карты той и другой армии, содержащие перечень имен академиков, их адреса и телефоны, обнаруживали одинаковые результаты. По крайней мере, по десятку одних и тех же имен фигурировало в списках двух противников. Верные голоса для полковника, по мнению Лизандра, для генерала, по мнению Портеллы. На этом этапе схватки и в нападении, и в обороне оба лагеря использовали интриги и коварства, слухи, инсинуации, военные хитрости, вплоть до запугивания и лести. Когда сражение достигло высшей точки напряжения, произошло совершенно неожиданное и окончательное завершение битвы за Малый Трианон. Сильнее, чем победный клич, был вздох облегчения, в лагере победителей.